отважная защитница народа. Еще и такой документ оставила нам Беттина. Замечательное полемическое письмо к Свинье по поводу дела братьев Грим. Письмо, в котором она с предельной четкостью сформулировала свою мысль, свидетельство зрелого гуманизма. Беттина нашла в себе силы сопротивляться и душевному дискомфорту, и натиску физических недугов. Мало того, ее политические симпатии выкристаллизовались в четкий приговор существующему порядку. Из всего этого Беттина сделала необходимый вывод – действовать, когда ситуация требует действия. Отчетливо осознала она свою будущую задачу. Дело семьи геттингенских профессоров достаточно хорошо известно. Сохранились и соответствующие документы. Сравнительно недавно переиздана брошюра Якоба Гримма по поводу его увольнения. Впервые он опубликовал ее в Базеле в 1838 году. А в приложении к ней собраны следующие материалы. Указ Эрнста Августа, короля Ганноверского, от 1 ноября 1837 года. Протест семи профессоров против упразднения Конституции Ганноверским королем. от 18 ноября 1837 года, заметка в Мессаджеро-Гальяне от 18 ноября, содержащие хотя и с неверно расставленными акцентами одобрение их позиции, протокол их допроса от 4 декабря, их заявление в Королевской университетской кураториум, указ об их увольнении от 11 декабря и записка Эрнста Августа к проректору Бергману. Постановление о высылке Дальмана, Якоба Гримма и Гервинуса опубликовано в Винзельбюхерай в 1964 году. Дальман Фридрих Кристоф, 1785-1860, немецкий историк и политический деятель. Гервинус Георг Готфрид, 1805-1871, немецкая литература вед, историк и либеральный политический деятель. Вальтер фон дер около 1170, около 1230 крупнейший немецко-австрийский поэт Минне Зингер. Примечание редакции. Решение Эрнста Августа о роспуске сословного собрания и кабинета министров, за которым последовала отмена конституции, вызвало протест со стороны профессоров. Ведь предшественник Эрнста Августа. Король Вильгельм IV в 1833 году ввел у себя Конституцию в исполнении предписаний имперского основного закона 1819 года. Урезывание основных демократических прав и восстановление королевского абсолютизма путем отмены Конституции и упразднений сословного представительства было очевидно для всех. К партийной возне наше дело не имеет никакого отношения. но нам приходится одинаково терпеть как глупую похвалу либералов, так и высокомерные насмешки противной стороны», — писал Вильгельм Грим. А брошюра Якоба Грима ясно очерчивает мотивы протеста профессоров. В Конституции, а ведь они присягали ей на верность, геттингенцы видели не только осуществление наказа, данного немецким монархам, но и воплощение требований самой истории. Кто отличит господина от слуги, по их костям, найденным в земле? цитировал Якоб Грим Вальтеру фон дер Фогельвейде. Нельзя нарушать принесенную присягу, доказывал он, для совести ученых это равносильно пощечине, отсюда их протест. Немецкие высшие учебные заведения, покуды живо в их стенах, испытанные временем прекрасные традиции, крайне насторожены и чутки к любому добру и злу творящемуся в стране, не от того только, что беспрерывно притекают сюда и растекаются отсюда толпы юношей, но и в силу полностью сообразных с этим особенностей учителей. Будь по-другому, высшая школа уже не могла бы выполнять свою задачу на прежнем уровне. Открытый и неиспорченный ум молодежи требует, чтобы ее наставники, любой вопрос, касающийся важных жизненных или государственных дел, сводили к его сокровеннейшему нравственному содержанию и давали на него абсолютно правдивый ответ. Якобу Гримму было приказано в трехдневный срок покинуть Ганноверское королевство, а таким профессорам, как Альбрехт, Вильгельм Гримм, Эвальд и Вебер – которые не сообщали за границу о протесте гертингенцев, было разрешено оставаться в Гертингене при условии, что они будут вести себя совершенно спокойно. Возмущение, вызванное увольнением ученых, отражает общую атмосферу тревожного брожения умов, Такой полной картины политических волнений еще нельзя было себе составить по предшествующим инцидентам, как, например, столь раздутый эпизод кёльнского церковного спора вокруг проблемы смешанных браков, то есть браков людей, придерживающихся разных вероисповеданий. При всем том, кёльнский церковный спор в том же году завершился отставкой и арестом кёльнского архиепископа барона Дроста Вишеринга. 6 января 1838 года в Куксхафене, в торжественной обстановке одному из новых кораблей было дано имя профессор Дальман, а король Саксонии заявил, что гетингенцы могут свободно приезжать в его государство. В письме молодого Нибура к Дальману отражена тогдашняя атмосфера в Берлине. «Здесь много таких людей, которые не только сочувствуют вам, но смеют и думать, и высказываться на этот счет. К их числу принадлежат также многие из ближайшего моего окружения, в особенности свиньи и Беттина фон Арнем, который попросту безутешно и собирается ехать к Гриммам в кассель. Савиньи сразу же предложил Якобу Гримму денежную помощь. У меня к вам обоим такое чувство, как к кровным родственникам. И все же в этом письме Савиньи от 1 декабря... 1837 года Якоб Грим не вычитал одобрение своего поступка. Савинье не считал возможным одобрить его до точного выяснения всех обстоятельств ганноверской истории. Как прусский чиновник он не решался принять чью-то сторону в этом конфликте, ведь Фридрих Вильгельм III, тот вообще не исполнил своего обещания дать стране Конституцию. И двор не приминул намекнуть свиньи, что его участие в сборе средств в помощь геттингенским профессорам не угодно высоким особам. А ведь сбором средств занимался отнюдь не сам Савиньи, а лишь его свояченица Беттина. В этой ситуации от свиньи требовалось гражданское мужество, что необходимо учитывать, дабы понять его размолвку с братьями Грим. Якоб Грим. как член Берлинской академии, выразил желание читать лекции в Берлинском университете. Однако его коллега Карл Лахман, ссылаясь на мнение свиньи, советовал ему воздержаться от подобной попытки. Дескать, король из политических соображений этого не разрешит. По просьбе лепцикского филолога Морица Гаупта, владельца книготорговой фирмы «Вайдманше Бухандлюк», Соломон Гирцель и Карл Райнер поручили Якобу и Вильгельму Гриммам составить большой толковый словарь немецкого языка. Весной 1838 года, после долгих колебаний, братья взялись исполнить эту работу. Оба, однако, отказались от денежной помощи, предложенной тем же Савиньи. В данном случае он, вероятно, считал вполне возможным назначить жалование авторам словаря. Братья же заявили... Они не могут есть хлеб, о котором еще не знают, будет ли он ими заработан. Ясно, что за подобной щепетильностью скрывалась не только личная обида. Недаром Лахману пришлось вновь успокаивать Савиньи, а Абеттина в своем письме к нему от 4 ноября 1839 года открыто упоминала об остром конфликте, возникшем между бывшими друзьями. В поступке гертингенских профессоров... слили слились воедино веление совести, гражданской сознательности и государственного мышления. Чувство ответственности гражданина за свое государство было оскорблено циничным упразднением Конституции, которое совершил Эрнст Август, однако ради успокоения умов одновременно пролился поток умиротворяющих обещаний. Парламентаризм – дорогостоящая вещь. Эрнст Август посулил своим подданным облегчение налогов. Из немецких князей, решившихся дать народу конституцию, далеко не все были возмущены вероломством Эрнста Августа, и в этом тоже сказалось убожество той реакционной эпохи. Феодалистская концепция государства все еще не была преодолена. Осторожность свиньи, его уход от принципиальной позиции в деле геттингенских профессоров, его попытки помочь братьям Грим косвенным путем Учредив для них стипендию, все это отчетливо характеризует тогдашнюю политическую ситуацию. Однако Беттина не желала считаться с этим хитроумным клубком противоречивых устремлений. Одно лишь спонтанное сочувствие геттингенским ученым владело ею. Таков был не только ее темперамент. Взращенный на либеральных идеях представление о гражданской ответственности всякого человека повелевал ей поступать только так. Они иначе. Конфликт с Савиньи, давно уже тлевший подспудно, был неотвратим. Из Касселя в Берлин и из Берлина в кассель полетели письма, в которых бетина порицала Савиньи и лахмана. Нет ничего докучливее бабьих сплетен, оправдываясь, как-то раз бросил лахман, но якоб грим взял Бетину под защиту. Может, у вас вызвали. Неудовольствие и досаду, слишком уж явные хлопоты о нас, Легко сказать, что она будто бы преувеличивает, раздувает нашу историю, по-женски суетится, чему-то мешает и лишь запутывает дело, но нелегко последовать ее примеру, проявить такую же верность, теплое участие и неутомимость. Не знаю, чего она этим добьется, но я глубоко благодарен ей за ее добрую заботу и самоотверженность. А мы, деликатные и сдержанные мужчины, не слишком способны на столь же самоотверженную дружбу. Дважды навещала Беттина братьев Грим. Последний ее визит в Кассель, предпринятый осенью 1839 года, вдвоем с Дерингом, наделал немало шуму. Вслед за этим Беттина приняла списать свое знаменитый послание к Савиньи. Обстоятельные черновики этого письма — Три его варианта, предшествовавшие окончательной редакции, то, что была отправлена Савиньи, показывает, какое важное значение придавала Беттина этому объяснению с зятем. Сначала Беттина подробно описала свой визит в Кассель. Якоб Грим ни словом не обмолвился о свиньи, Однако Вильгельм откровенно высказал ей все, что он думал о его позиции. Далее Беттина вновь коснулась сути конфликта, А в главном разделе письма подчеркнуло, что Савиньи определенно не хватило чувства ответственности. Тогда он пытался оправдаться перед кронпринцем в предъявленных ему обвинениях. «Что уж такое случилось бы с тобой, если бы в возникших условиях ты отказался бы от своего поста? Тебе не было ни малейшей нужды идти наперекор велению времени, потому что последние события, порожденные длительными извращениями, давно уже разлагавшими вследствие допущенных злоупотреблений самые основы нашей политики, нравственности и религии, а основа должна была бы быть одна, эти явления, как раны, должны извергнуть свой гной. Но когда человек отталкивает от себя этот гной и не позволяет ему заразить себя, этим он способствует исцелению эпохи. «Среди прочих немецких государств престиж Пруссии весьма велик», подчеркивала Беттина. «Как важно было бы сейчас показать им пример достойного поведения, одновременно избавившись от нравственной несостоятельности, которую Пруссия проявила еще во времена Первой Польской революции». И тут Беттина высказала идею в плену, которой затем оставалась всю жизнь. «Народ и король Суть едина, плоть и дух един. Кто способствует тому, чтобы каждая из сторон уважала потребности и требования другой? Кто подстегивает и питает их взаимную преданность, тому лишь будут благодарны обе стороны, и только благодарность обеих сделает его достойным доверия каждой из них. Бетина не умолчала о боли, которую причинила ей отстраненность свиньи. так и некогда велико было влияние этого человека на ее собственное духовное развитие. С необычайной трезвостью оглядывала она теперь всю свою жизнь. В конце письма Беттина вновь шутливо упомянула о своих нынешних житейских перипетиях в Бервальде. Затем, вернувшись к своей главной теме, уже спокойно затронула ряд связанных с ней вопросов, а после перечислила свои ближайшие задачи и заботы. Во-первых, судьба братьев Грим. Во-вторых, судьба евреев, которым я раз навсегда посвятила романтической героической пыл, слишком долго уже филистеры публично винят их во всех грехах, в тайне знаю, что сами повинны в них не меньше. По крайней мере, евреи не бросают на произвол судьбы своих ученых и мудрецов, как поступаем мы, а делятся с ними достатком. И в-третьих, судьба младых германцев. отчасти напоминающие судьбу Гримов. В том же письме Беттина делилась также планами воспитания своих юных друзей Натузиуса и Деринга, но она никак не могла отойти от главного предмета своего письма. В суровой критике подвергла она позицию Пруссии как в ганноверском деле, так и вообще в союзном сейме. Весь контекст ситуации был ей хорошо знаком, четко формулировала она свои требования, отчетливо увидела зло, которое обличала. Все же она бодро заключила свое письмо забавной припиской, словно бы за корючкой, призванной как-то ослабить программный пафос послания. Ответ Савиньи неизвестен. В каталоге Хенрицы приводятся лишь начальные строки его письма, обаятельно остроумные, хотя и колючие, но при всем том уклончивые. «Чистейшее наслаждение доставило мне твое прекрасное письмо. Вот только мешало мне воспоминание о старике Цельтере, который тоже писал письма с постоянной оглядкой на того, кто в будущем станет их печатать и издавать». Судя по следующему письму Беттины, Савиньи и правда уклонился от прямого ответа на главный вопрос ее послания, а в собственном письме поставил во главу угла комплекс проблем, связанных с его ролью опекуна арнемских детей, ролью, которой Бетину в первом письме коснулась лишь походе. Глубокая обида звучит в ответе Беттины, отбивающейся от обвинений Савиньи, будто бы она по причине излишней самоуверенности промотала и свое собственное состояние, и средства, принадлежавшие детям. И вообще, — заявила Беттина, — она намерена переселиться в Кассель, чтобы быть поближе к Гриммам. Там, в близком соседстве с братьями, ей, наверное, удастся дать детям необходимое образование при несравненно меньших расходах, чем в Берлине. Упреки свиньи оскорбили Беттину, но ничто не могло ее переубедить. А Савиньи, должно быть, понял, что зашел слишком далеко — Послал ей новую весточку, которая опять-таки побудила Бетину в очередном письме ринуться в бой за гримов. «Твои письма звучат чуть ли не как прощание, как надгробное слово всей нашей былой дружбе», — отвечал ей со своей стороны Савиньи. Надо полагать, он не ошибся. Беттина подвела итоги и была вынуждена убедиться, как далеко отошли от нее ее родственники — насколько резко разошлись с ее мысли и поступки с мыслями и поступками сестры и зятя. Конечно, она согласилась с предложением Савиньи помириться, но это не было компромиссом. Она поняла, что зять уважает ее, и приняла это уважение как должное. Злопамятством Бетина не страдала. Образ Савиньи в книге о Гюндероде, который она как раз в ту пору готовила к печати, свободен от каких-либо следов конфликта. Напротив, он лишь проясняет истоки спора. Для юной Беттины Савиньи был образцом человека. Она нежно его любила, ни на что не притязая, не ведая разочарования сексуального свойства. При ее необузданности он виделся ей примерным антиподом, человеком, умеющим разумно распорядиться своей жизнью, нераздираемым поисками смысла бытия, необуреваемым разного рода мечтами. Однако свиньи не ошибся. Ее нынешние письма и впрямь были прощальными. Пути их разошлись. Позади у Беттины осталась юность, которую еще можно было использовать как сюжет, материал, субстанцию романов в письмах. Отныне Беттина уже не нуждалась в образце. При всей мятежности своей натуры она обрела свое «я». Все же Беттина убедила Савиньи. «Да, он не сделал всего, что мог». И уже 10 декабря в разговоре с наследным принцем, который, как известно, сочувствовал Гриммам, Савиньи высказался в том смысле, что, дескать, поведение братьев объясняется лишь их исключительной добросовестностью. А после Савиньи намеренно не стал укорять Беттину за поступок не слишком корректный. Дело в том, что в марте 1840 года Она послала копию своего важнейшего письма к Савиньи наследному принцу, который вскоре должен был занять королевский престол. Беттина хотела этим побудить его к активным действиям в пользу гримов. Но принц изящно и великодушно взял Савиньи под защиту, даже не дав Бертине почувствовать, что она совершила бестактность. А осенью 1840 года, после смерти отца, Новоиспеченный король пригласил братьев Грим в Берлин. Тут уж и Савиньи, и Лахман постарались исправить прежние упущение, хотя былые отношения между Гриммами и Савиньи так и не восстановились. Беттина в восторге. Братья Грим ее страсть, записал в ту пору в своем дневнике Варнгаген, узнав, что Гриммов приглашают в Берлин. Приезд братьев важен для нее принципиально и сочувствие гримом, но вместе с тем для нее это вопрос чести, это победа над зятем Савиньи, над Лахманом и Ранке.